«Не разглядел, что с ней происходит, что-то страшное, что она больна. Дай бог, чтобы это было временное помутнение. А если это с ней надолго? А если навсегда?» Алексей прикурил очередную сигарету и судорожно глубоко затянулся. Он презирал себя за малодушие и растерянность, но не мог пересилить себя, побороть эмоции и вернуться в дом. Все дело было в том, что Маруся выглядела абсолютно, совершенно ненормальной, безумной. А у Алексея с детства был страх перед сумасшедшими».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 Она сползала в безумие шаг за шагом, и родители, занятые своими заботами и делами, не сразу разглядели в поведении Марии Сергеевны опасные признаки. Она стала беспокойной и тревожной, могла, например, всю ночь не спать, прокручивая мысль о том, что Лёша летом может утонуть в озере. Надевала на ноги непарную обувь. Могла выйти из дома в одном носке или двух натянутых друг на друга платьях.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 Хуже всего был его жгучий, необратимый страх перед бабушкой. Прежде у Марии Сергеевны был добрый, любящий, открытый, простодушный взгляд. Теперь она смотрела из-под лобья, ей в глазах светилась странная, туповатая хитрость. Словно она задумала что-то или знала нечто особенное, неизвестное всем остальным.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 «Лёша слышал, как они гуляли. Лёша слышал, как они гуляли. Сначала кряхтение и постанывание, потом шаркающие, волочащиеся короткие шаги, сопение, глухое бормотание, голос тёти Зины, приговаривающий, вот умница, ещё шажок и ещё. Нельзя лениться, Марья Сергеевна, надо больше двигаться». В тот день бессменная тётя Зина, которая раньше никогда не болела, слегла с высокой температурой.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 Лёша выбежал из квартиры, и там, на лестничной клетке, его вскоре обнаружили перепуганные родители. У него была температура под 40, и мама думала, что мальчик заразился гриппом. На следующий день она осталась с сыном дома, и Лёша спросил его, кого видела бабушка. Мама озадаченно посмотрела на него, подумала и сказала. «Мало ли что и привидится, котенок. Ты же знаешь, у бабушки плохо с головой». «То есть, ты думаешь, что она никого не видела?» – уточнил он. «Конечно нет. Кроме неё в комнате никого не было», – твердо произнесла мама.